Посмотрев газетные статьи, я перешел к факсам, которые на 90% содержали предложение инвестировать капитал в проекты «Века». Ровно в 12 я встал, чтобы отправиться обедать в «Метрополь», где меня должен был ждать некто Ричард Брук. Американский экономист, который в 92-м входил в команду известного гарвардского профессора Джеффри Сакса, советника тогдашнего российского правительства. Сам Сакс, успешно осуществив реформы в Польше, обломал зубы на российской почве и уехал, крепко выругавшись на прощание. Я познакомился с Бруком в Женеве, где он читал лекции по макроэкономике на курсах для молодых российских банкиров. Брук охотно пошел на контакт, так как собирался приехать в Россию на год с целью проведения исследований нового экономического курса, который финансировал Гарвардский университет. Неплохо владея русским языком, он надеялся вписаться на год в российскую действительность и настрочить капитальный труд. Меня он явно рассматривал как представителя российского бизнеса новой формации, который может быть ему очень полезен. Припарковав машину, я прошел в холл Метрополя. Брук сидел в кресле и просматривал газету. Я подошел незаметно и хлопнул его по плечу. Привет! Добро пожаловать в Москву! Hello! How are you? Американец вскочил и распростер объятия. Со стороны можно было подумать, что встретились два старых друга, которые не виделись, по крайней мере, лет десять. Мы прошли в ресторан. Где ты остановился? Пока здесь, в метрополе. На той неделе перееду на квартиру. Mm, где квартира? В центре, возле Арбата. Как ты нашел Москву? Как это? Нашел? <свят> Я имею в виду, какие впечатления. О, Многое изменилось. Ты не можешь этого заметить. Но в 92 втором году здесь все было иначе. Москва перестала быть русским городом. Какая же она теперь? Европейская. Трудно ее, как это, привязать к какой-нибудь нации. Что нового? Реформы в Болгарии идут блестяще. Джеффри удалось реабилитироваться после провала в России в 92-м. Экономический подъем за прошлый год составил почти 10%. Иностранных инвестиций привлечено почти на 20 миллиардов долларов Я ведь в Москву приехал в Софии Город не узнать, порядок, изобилие Относительно, конечно Такого краха, как на прошедших парламентских выборах Коммунисты не терпели никогда И главное, появился класс небогатых, но защиточных людей Ну что же вы не сделали все это в России? Мы пытались, но встретили такое сопротивление, что сразу же поняли, что ничего, как это по-русски, путного из этого дела не получится. Пришлось срочно уезжать, чтобы хоть как-то сохранить реноме. А в чем причина? Видишь ли, если честно, то в России... Начался процесс перераспределения собственности и накопления капитала. Мы ведь экономисты. Мы не учили русскую психологию. Этот процесс невозможно контролировать демократическим путем. Люди есть люди. Люди. Когда масса государственных людей получает доступ к собственности И источникам получения доходов То они больше ничем не хотят заниматься И не позволят что-то изменять Мы показывали Гайдару все подводные камни И что же? Молчал, как рыба И тут же переводил разговор на другую тему. Должен сказать, что не знаю, как в Европе, но у нас в Америке очень благосклонно смотрели на этот процесс. Сейчас это может, как вы говорите, дать эхо. Аукнуться. Да-да, аукнуться. Мы это слишком поздно поняли. А в чем опасность для США? В огромном количестве денег в Америке, принадлежащих русским, и огромном количестве долларов в России, пока существовала прежняя система, опасности не было. Сейчас же новая власть берет эти капиталы под контроль. Мы имеем такую информацию... У нас теперь оружие против Америки гораздо более страшное, чем атомная бомба. Представь, что все доллары, которые сейчас в России, вы кинете в США. Коллапс доллара, финансовый хаос, или наоборот, начнете переводить деньги русских из США обратно в Россию. Сбои финансовой системы США в этом случае спрогнозировать трудно Тоже с Европой Только в Англии сейчас русских денег где-то около 60 миллиардов долларов А если они в один день уйдут из Англии Много банков будет на грани банкротства Послушай, Дик, А сколько всего российских денег на Западе сейчас? Этого тебе никто не скажет. Слишком много в офшорных банках. В неофшорных странах по нашим расчетам где-то около 800 миллиардов долларов. Ну и ну. Наша пресса оценила эти суммы в 80-100 миллиардов. Вы многого не знаете. Дело в том, что трансфер начался КПСС. Это одна часть. Ну а при «Демократах» качали, как вы говорите, в два насоса. Но вы же можете воспрепятствовать валютной интервенции или откачке денег обратно в Россию. Это невозможно. Мы слишком поздно поняли, чем диктатура в нашей стране грозит нам. Поэтому, видимо, правительство Запада так и не прореагировали на приход диктатора. Слишком были напуганы русской мафией. Да. Что ты будешь делать здесь, в Москве? Писать монографию «Развитие российской экономики в условиях диктатуры». Кстати, экономика в России пошла в гору. Мы ожидаем, что западные инвестиции в этом году перевалят за 50 миллиардов долларов. Ты будешь тесно соприкасаться с этим процессом. Я рассчитываю на твою помощь. По дороге в офис я размышлял о том, что сообщил мне Брук Но это в целом подтверждало то, о чем говорил Николай Иванович Правительство в период правления Ельцина не решало, что и как делать со страной, которую оно якобы управляло Значит, был кто-то другой В принципе, тогда уже было всем ясно, что настоящие правители — это выросшие, как грибы, словно по взмаху волшебной палочки в начале 90-х годов, финансовые олигархи. Но финансовые олигархи — это в первую очередь конкретные люди, которые решают, какой закон ввести, какой заблокировать, кого назначить, кого снять, а кого убить. И эти люди также появились по взмаху волшебной палочки. И не случайно. Их кто-то подбирал, причем... тщательно всем ясно что эту систему мог сломать только диктатор и только жесткими методами не оглядываясь на потери и вдруг я внезапно почувствовал боль в затылке затем легкую слабость и тут же дал по тормозам потому что с тротуара на перерез моей машине шли два мужика Сначала мне показалось, что они под газом, потому что, оказавшись в нескольких сантиметрах от передка машины, они как бараны уставились на капот, явно не понимая, что это такое. Я вышел наружу. Удивление не сходило с их физиономии, Наконец взгляд принял осмысленное выражение. Один растерянно развел руками. «Вам что, жить надоело?» «Ой, прости, браток! Сам не понимаю, как... как... как это получилось-то?» Про, Прости! Прости, браток! Нет, они были трезвы. Выматерив их для очистки совести, я сел в машину и поехал дальше. Головная боль прошла так же внезапно, как и появилась. Однако какое-то тревожное чувство не покидало меня. Ощущение опасности. Я утроил внимание и избавил скорость. Выезжая на Тверскую, я увидел автомобильную аварию, каких не видел ни разу в жизни. Машин двадцать! Цепились друг в друга намертво. Гаишники, машины, скорой помощи, толпа зевак. На въезде гаишник жезлом направлял все машины налево. Проехав еще метров триста, я увидел еще одну аварию, меньшего масштаба, но тоже производившую впечатление. До офиса я добирался почти час, хотя езды от метрополя до моей работы было ну, от силы минут 15. Марина сидела за компьютером с лицом зеленоватого цвета. Что с тобой? Не знаю. Сердце что-то заломило. Давно? Минут сорок назад. Mm. Уже проходит. По-моему, магнитная буря сегодня. Уже человек пять заходили, все таблетки от главной боли просили. Странно. Странно, подумал я, но вслух ничего высказывать не стал и прошел в свой кабинет. Вильзевул бросился ко мне с радостным визгом. Рассеянно погладив пса, я сел на диван и погрузился в дремоту, из которой меня вывел Яков. Эй, не спи, замерзнешь. И вообще, спать на работе в присутствии подчиненного есть признак дурного тона. Извините, извините, извините. Слушай, Яша. Да. «Мы сегодня с тобой едем в клуб «Деловые люди».» «Ого!» «Да!» «Начало в 7.30, так что домой не уезжай». «Хорошо, хорошо». Винер, понимающе кивнул лобастой головой и, раскрыв кейс, достал видеокассету.